Глава 68. «Целится в солнце». Мои исследования в области когнитивных отражений спренов в башне были очень показательны. Некоторые думали, что сородич умышленно удалился от людей, но я смог найти то, что опровергает эту теорию. Из ящика 1.1. Первый циркон. Шут привел девушку в трактир, который так зарос кремом, что казался вылепленным из глины. Внутри без движения висел потолочный вентилятор «Фабриаль». Запустив его, хозяин привлек бы внимание странных вопящих спренов. Несмотря на большие вывески снаружи, обещающие распродажу чуты, в трактире было пусто. Цены заставили шалан вскинуть брови, но кухня источала заманчивые запахи. Хозяин — невысокий крупный олете, с таким брюхом, что казался... Здоровенным яйцом чула, хмуро уставился на Шута. — Ты рассказчик, — завопил он, ткнув пальцем. — Ты должен был привлечь сюда клиентов. Ты говорил, что зал наполнится. — О, мой тираничный сеньор, полагаю, ты неправильно понял. Шут отвесил ему замысловатый поклон. — Я говорил, что ты наполнишься, и ты полон. Я не уточнял, чем именно, ибо не хотел пачкать свой язык. «Идиот, где мои клиенты?» Шут шагнул в сторону, протягивая руки к Шалан. «Узри, могучий и ужасный король! Я завербовал тебе подданную!» Трактирщик прищурился. «Она заплатит?» «Да!» Шут взял кошель Шалан и заглянул внутрь. «Возможно, еще и чаевые оставит!» Вздрогнув, Шалан ощупала карман. «Вот буря!» Она же почти весь день придерживала кошель рукой ну тогда вступайте в отдельную комнату решил трактирщик все равно там пусто барт ты идиот чтоб сегодня вечером хорошо выступил шут вздохнул и бросил шалан ее кошелек он схватил свою ранец жаровню повел девушку в комнату возле главного обеденного зала заводя ее внутрь повернулся к трактирщику и поднял кулак тиран мне надоело твое притеснение Этим вечером охраняй свое вино как следует, ибо революция будет быстрой, мстительной и пьяной. Закрыв за собой дверь, Шут покачал головой. Этот человек уже должен был понять, что к чему. Ума не приложу, почему продолжает меня терпеть. Он оставил жаровнюю раницу стены и устроился за обеденным столом, где откинулся на спинку стула, и забросил ноги в ботинках на соседнее место. Шалан уселась за стол более деликатно. Узор соскользнул с ее плаща и растекся рядом на столешнице, чуть исказив ее. Шут никак не отреагировал на Спрена. Комната была симпатичная, с разрисованными деревянными панелями на стенах и камнепочками вдоль выступа под маленьким окном. Стол даже покрывала желтая шелковая скатерть. Комната явно предназначалась для светлоглазых, которые желали насладиться ужином в уединении, пока сомнительные темноглазые ели в главном зале. «Милая иллюзия», — заметил Шут. «Затылок у тебя получился правильно. Люди вечно портят то, что сзади. Но ты ломаешь своего персонажа. Ходишь, как чопорная светлоглазая, и в таком наряде это выглядит глупо». С успехом носить плащ и шляпу можно только в том случае, если они на самом деле твои. «Знаю», — сказала она, скривившись. Эта девушка сбежала и едва ты меня узнал. Темные волосы — это позор. Твой естественный рыжий притягивал бы взгляды в сочетании с белым плащом. Этот облик задуман менее запоминающимся. Шут перевел взгляд на шляпу, которую она положила на стол. Шалан покраснела. Она чувствовала себя молоденькой ученицей, которая показывает наставнице первые рисунки. Вошел трактирщик с напитками. Слабым оранжевым вином, поскольку было еще довольно рано. «Мой сеньор, большое спасибо!» — обрадовался Шут. «Я клянусь сочинить о тебе еще одну песню. В ней будет несколько намеков на смутившие тебя вещи». «Шквальный идиот!» — проворчал трактирщик. Он поставил вино на стол и не заметил, как узор выбрался из-под одного донышка. Рактирщик вышел, хлопнув дверью. «Ты один из них!» — выпалил шалан. «Шут! Ты вестник!» Узор тихонько загудел. «Клянусь, небом нет «Я не настолько глуп, чтобы снова впутаться в религию!» Последние семь раз, когда я это пробовал, окончились катастрофой уверен есть по меньшей мере один бог который все еще поклоняется мне в результате недоразумения она уставилась на него всегда было трудно понять какие из образов шута что то значили а какие играли роль отвлекающего маневра тогда кто же ты некоторые с возрастом становятся добрее и не из их числа ибо видел как плохо космер обращается с невинными, и это делает меня несклонным к доброте. Другие мудреют с годами, и они из их числа, ибо у нас с мудростью всегда были противоположные цели, и мне еще предстоит выучить язык, на котором она говорит. Кто-то с возрастом становится циничнее, будь я таким, сам воздух искривился бы вокруг меня, высасывая все эмоции, оставляя лишь Презрение. Он побарабанил пальцами по столу. Иные, иные же с возрастом просто делаются странными. Боюсь, я именно такой: я кость чужеродного вида, сохнущая на равнине, которая давным-давно была морем. Диковинка, и, возможно, напоминание о том, что жизнь не всегда была такой, как сейчас. Выходит ты. «Старый, верно? Невестник, но такой же старый, как они». Он плавным движением снял ноги в ботинках с соседнего стула и наклонился вперед, не сводя с нее взгляда и любезно улыбаясь. «Дитя, когда они были младенцами, я уже прожил с десяток жизней. Старый — это слово, которым описывают поношенный ботинок. Я — нечто совершенно иное». Она задрожала, глядя в эти голубые глаза. Внутри их играли тени. Некие формы двигались, усыхаясь с течением времени. валуны превращались в пыль. Горы становились холмами, реки меняли курс. Моря делались пустынями. — Вот буря, — прошептала она. — Когда я был молод, — проговорил шут. — Да. Я дал обед. Шалан кивнула с распахнутыми глазами. Поклялся, что всегда буду там, где я нужен. И такое случалось? Да. Она выдохнула. Как выяснилось, мне следовало быть точнее, потому что это самое там может оказаться в строгом смысле слова, где угодно. Это как? Честно говоря, там, по сей день, представляет собой случайное место, от которого никому нет никакой пользы. Шаланы хватили сомнения. В один миг любое подобие смысла, какой она ощутила в поведении шута, исчезло без следа. Она снова шлепнулась на свое место. «И из чего вдруг, скажи на милость, я вообще разговариваю с тобой, Шалан?» — ошеломленно воскликнул он. — Если бы ты разговаривала с кем-то еще, он не был бы мной. Так уж вышло, Шут, что я знаю многих людей, которые не ты, и кое-кто из них мне даже нравится. Будь осторожнее. Те люди, которые не я, склонны к внезапным приступам искренности. А это плохо? Разумеется. Искренность — это слово, которое люди используют, для оправдания своей хронической тупости. «Ну, а мне нравятся искренние люди», — заявила Шалан, поднимая кружку. «Просто восхитительно, как они удивляются, когда их спихивают с лестницы. О, вот это жестоко. Не надо толкать людей с лестницы за то, что они искренние. Надо это делать с тупицами. А если человек одновременно искренний и тупой, тогда беги от него». Вообще-то мне нравится спорить с такими людьми. На их фоне я выгляжу умной. И Вэв знает, это всегда оказывается кстати. Нет-нет, Шалан, ни в коем случае не спорь с идиотом. Ты же не воспользуешься своим лучшим мечом, чтобы намазать масло на хлеб. О, но ведь я занимаюсь наукой. Мне нравятся вещи с любопытными свойствами, а глупость, самое интересное из них, Чем больше ее изучаешь, тем дальше она от тебя ускользает. Но в то же самое время, чем больше ее приобретаешь, тем меньше в ней смыслишь». Шут глотнул вина. В какой-то степени правда. Но ее трудновато обнаружить, потому что собственную глупость, как запах собственного тела, мы редко ощущаем. Таким образом, если поместить двух умных людей в одну комнату, В конце концов, они неизбежно отыщут свою общую глупость и вследствие этого станут идиотами. Глупость как дитя. Чем больше кормишь, тем больше растет. Глупость как модное платье. В юности выглядит очаровательно, но в пожилом возрасте смотрится плохо. И хоть ее свойства уникальны, глупость до жути широко распространена. Общее количество глупцов на планете — «Приблизительно совпадает с ее населением». «Плюс один». «Плюс один?» — переспросила Шалан. Садас считается за двоих». «Шут, он мертв». «Что?» Шут резко выпрямился. «Кто-то убил его». «Мы не знаем, кто». Следователи алладора продолжили выслеживать виновного, но к тому моменту, когда Шалан покинула Уритеру, расследование застряло. Кто-то прикончил старого Садаса, и я это пропустил. А что бы ты сделал? Помог ему? Клянусь, бури нет, я бы аплодировал. Шалан широко улыбнулась и глубоко вздохнула. Ее волосы снова стали рыжими. Она позволила иллюзии отклониться от образца. Шут! Стала она серьезной, почему ты здесь, в этом городе? Я и сам не знаю. Прошу тебя, можешь просто ответить. Я ответил и был честен. Шалан, я могу знать, где должен быть, но не всегда знаю, что мне надо там делать. Он побарабанил пальцами по столу. А ты почему здесь? Чтобы открыть клятвенные врата, сказала Шалан. Спасти город. Узор загудел. Какие возвышенные цели? А разве смысл цели не в том, чтобы подталкивать человека? к чему-то возвышенному. «Да-да, целься -да, в солнце! В этом случае, если промахнешься, твоя стрела, по крайней мере, упадет далеко, и тот, кого она убьет, скорее всего окажется человеком, которого ты не знаешь». Трактирщик избрал этот момент, чтобы принести еду. Шалан не чувствовала себя особо голодной. При виде всех этих голодающих снаружи у нее пропал аппетит. На маленьких тарелках Лежали рассыпчатые лепешки из духа заклятого зерна, увенчанные сваренными на пару кремлецами, разновидностью под названием скрип, с плоским хвостом, двумя большими клешнями и длинными антеннами. Кремлецов нередко употребляли в пищу, но это была не очень-то изысканная трапеза. Единственной разницей между блюдами шалана шута были соусы, сладкий для нее, пряный для него, хотя соус подали в чашечках. Поскольку с продовольствием было туго, кухня не готовила отдельно мужские и женские блюда. Трактирщик нахмурился, увидев ее волосы, покачал головой и ушел. Шалан подумала, что он наверняка привык к странностям, которые творились вокруг шута. Шалан посмотрела на свою еду. Может, отдать кому-нибудь, тому, кто заслужил это больше, чем она? Ешь. Велел шут, а сам встал и подошел к оконцу. «Не растрачивай впустую то, что тебе дают». Она с неохотой подчинилась. Еда была не очень-то вкусная, но и не ужасная. «Сам-то не собираешься есть?» «Спасибочки, я достаточно умен, чтобы не следовать собственным советам». Рассеянно бросил он. За окном следовала процессия культа мгновений. «Хочу научиться быть такой, как ты». — заявила Шалан и почувствовала себя глупо. — Нет, не хочешь. Ты забавный, очаровательный и... Да-да, я шквал меня побери такой умный, что в половине случаев сам себя не понимаю. И ты меняешь ход событий. Шут, когда ты пришел ко мне в Якиведе, ты все изменил. Я хочу уметь так делать. Хочу уметь изменять мир. Он совершенно не заинтересовался едой. А он вообще ест? Призадумалась Шалан. Или он... Словно какой-то спрен. Кто пришел с тобой в город? Спросил Шут. Каладин, Аделин, Элокар, несколько слуг. Король Эллакар? здесь? Он решительно настроен сохранить город. У Эллокара проблемы с тем, чтобы сохранить лицо. Что уж говорить про города. Он мне нравится призналась Шалан. «Несмотря на его элокоровость, полагаю, с ним можно сблизиться, как с грибком. Король на самом деле хочет поступать правильно. Ты бы слышал, как он в последнее время об этом говорит. Хочет, чтобы его запомнили хорошим королем. Тщеславие, А тебе наплевать на то, каким тебя запомнят. Я буду помнить сам себя, и этого достаточно». А вот Элокар переживает из-за неправильных вещей. Его отец носил простую корону. Ему не надо было напоминать о собственной власти. А Элокар носит простую корону по другой причине. Он боится, что нечто более роскошное заставит людей смотреть на эту вещь, а не на него. Он не хочет соревноваться. Шут перестал разглядывать очаг и дымоход. Шалан, ты хочешь изменить мир. Это здорово, но будь осторожна. Мир старше тебя. У него богатый опыт. Я сияющая, заявила Шалан, набирая вилкой кусочки рассыпчатого сладкого хлеба и запихивая в рот. Спасать мир это суть моей работы. Тогда прояви мудрость в этом отношении. Есть два типа важных людей. Есть те, кто, при виде валуна времени, которые катится прямо на них, становятся перед ним, выставив руки. Им всю жизнь говорили, до чего они великие. Такие полагают, что сам мир уступит их желаниям, как когда-то уступала няня, принося кружку свежего молока. Эти люди в конечном счете оказываются раздавленными. Другие же отходят в сторонку, и когда валун времени прокатывается мимо, Быстренько говорят, «Видите, что я устроил? Это я сделал так, что здесь прокатился валун. Не заставляйте меня делать это снова». Из-за таких людей раздавленными оказываются все остальные. «А третьего типа людей не существует?» «Существует, но они чрезвычайно редки. Эти знают, как остановить валун, и вот они идут рядом с ним». Изучают его и никуда не торопятся, а затем толкают потихоньку, чтобы он изменил свой путь. Эти люди, ну, это и есть те, кто по-настоящему меняет мир. И они меня пугают, ибо люди никогда не видят так далеко, как им кажется. Шаланна хмурилась и посмотрела на свою пустую тарелку. Она и не думала, что проголодалась. Но как только взялась за еду... Шут прошел мимо, ловко забрал ее тарелку и заменил на свою полную. — Шут, я не могу это есть. — Не будь привередой, — отрезал он. — Как ты собираешься спасти мир, если заморишь себя голодом? Но я же не голодаю. И все-таки она съела кусочек, чтобы порадовать его. Тебя послушать, так сила, способная изменить мир, — это что-то плохое. — Плохое? Нет. Отвратительное, удручающее, жуткое. Сила — это ужасное бремя, худшее, что можно себе представить, за исключением любой другой альтернативы. Он повернулся и изучил ее. Что для тебя значит сила? Это... Шалан разрезала кремлеца, отделяя его от панциря. Как я уже сказала, это способность все менять. Что именно? в жизни других людей. Сила — это возможность сделать жизнь тех, кто тебя окружает, лучше или хуже. И собственную тоже, разумеется. Моя жизнь не имеет значения, а должна бы. Самоотверженность — воринская добродетель. О, Шалан, не начинай. Ты должна жить по-настоящему, наслаждаться жизнью. Испей то, что предлагаешь отдать всем остальным — Вот этим я и занимаюсь. Ты впрямь весьма доволен собой. Мне нравится жить так, словно каждый день последний. Шалан кивнула. То есть лежать в луже собственной мочи и кричать медсестре, чтобы принесла еще пудинга. Она чуть не подавилась кусочком кремлеца. Ее кружка была пустой, но шут прошел мимо и вложил собственную ей в руку. Шалан выпила. «Сила — это нож», — заявил Шут, занимая свое место. «Ужасный, опасный нож, который нельзя использовать, не порезавшись. Мы шутили о глупости, но на самом деле большинство людей не глупы. Многие просто разочарованы тем, как мало у них контроля над собственной жизнью. Они выходят из себя. Иногда это весьма зрелищно». Культ мгновений. По слухам они заявляют, будто видят приближение преображенного мира. «Шалан, опасайся любого, кто утверждает, что знает будущее». «Кроме тебя, разумеется. Разве ты не говорил, что знаешь, где тебе нужно быть? Опасайся. Любого». С выражением повторил он «кто утверждает, что знает будущее». Узор превратился в рябь на столешнице. Он не гудел, но менялся быстрее обычного, принимая новые формы одну за другой. Шалан сглотнула. К ее удивлению тарелка опять оказалась пустой. «Культ контролирует платформу клятвенных врат», — сказала она. «Ты знаешь, чем они там занимаются каждую ночь?» «Пируют», — мягко проговорил Шут, — «и веселятся». «Их две группы, обычные поклонники культа». Бродят по улицам, издают нечленораздельные звуки и притворяются спренами. На те, что на платформе, на самом деле знакомы со спренами. В частности, с существом по имени Сердце Бражничества. Один из несотворенных. Шут кивнул. Опасный противник Шалан. Культ напоминает мне одну группу, которую я знавал давным-давно. Столь же опасный. И столь же глупы. Элокор хочет, чтобы я внедрилась в их ряды, проникла на платформу и запустила клятвенные врата. Такое возможно? Возможно. Шут откинулся на спинку стула. Возможно. Я не смогу сделать так, чтобы врата заработали. Спрены и Фабриаля мне не подчинятся. У тебя есть ключ, и культ охотно принимает новичков. «Поглощает их, как костер дрова». «Как? Что мне делать?» «Еда?» — объяснил Шут. «Близость к сердцу заставляет их все время пировать и праздновать». «Упиваться жизнью?» — спросила она, вспомнив, что он говорил раньше. «Нет». «Суть гедонизма не в наслаждении, а в его противоположности. Они берут то чудесное, что есть в жизни и удовлетворяют свои желания — пока не теряют вкус. Все равно, что слушать красивую музыку, которую исполняют так громко, что она утрачивает всякую утонченность. Любую красоту можно превратить в нечто плотское. Тем не менее, их пирушки дают тебе шанс. Я столкнулся с их вожаками, пусть и избегал этого всеми силами. Принеси им еды для пира, и я помогу тебе пробраться туда. Но должен предупредить. Обычное духозаклятое зерно их не удовлетворит. Итак, ей бросили вызов. «Я должна вернуться к остальным». Она посмотрела на Шута. «А ты не пойдешь со мной? Не присоединишься к нам?» Он встал, затем подошел к двери и прижал к ней ухо. «К сожалению», — сказал он, глядя на девушку, — «я здесь не из-за тебя». Она глубоко вздохнула. «Шут, я все-таки научусь изменять мир. Ты уже это умеешь. А теперь узнай, для чего?» Он отошел от двери и прижался к стене. «А еще скажи трактирщику, что я исчез в облаке дыма. Он с ума сойдет». «Трактирщику». Дверь внезапно открылась. Вошел трактирщик и замер, увидев шалан, которая в одиночестве сидела за столом. Шут проворно выбрался из-за двери и прошмыгнул за спиной трактирщика, который ничего не заметил. «Проклятие!» — проворчал он, озираясь. «Видимо, он не будет работать сегодня вечером. Понятия не имею. Он обещал, что будет относиться ко мне как к королю, но он так и поступает». Трактирщик собрал тарелки и поспешил прочь. Разговоры с Шутом часто заканчивались странным образом. Впрочем, начинались они так же кругом одни странности ты что нибудь знаешь про шута обратилась она к узору нет ответил Спрен. он кажется м -м, одним из нас шалан покопалась в кошельке в поисках сфер шут как она отметила украл несколько чтобы дать трактирщику на чай потом вернулась в портновскую мастерскую планируя как использовать свою команду чтобы получить необходимую еду.